Глава 16. Срок пребывания в полку 3 суток. Место проживания здесь. Перемещение по территории полка без сопровождающего запрещено. В качестве провожатого могу выступать я, мои замы и начальник караула. Связь со мной через начальника караула. За нарушение режима содержания Расстрел на месте. Шутка, конечно. щел нужным оговориться вахит и очень обаятельно улыбнулся. Мы с Тедом ответили тем же, только Тед искренне, а я несколько растерянно, Поскольку приведенное выше наставление, командир полка Мордос совершенно неожиданно произнес без запинки на чистом английском языке. Так состоялось наше знакомство с Вахидом Музаевым, более случая ставшим очередным звеном в цепи поисков моей украденной жены. До Хотоя мы добрались без приключений. Заехав в центр села, я остановил машину рядом с небольшой усадьбой, возле ограды которой восседал на табурете местный житель, и обратился к нему с просьбой проводить нас в отряд Вахида Музаева. Мы, иностранные журналисты, пишем книгу о справедливой войне чеченского народа. А потому хотели бы пообщаться с видными полевыми командирами». «Полк!» — поправил житель. и престарелый горец в живописной папахе. «Полк Мардас!» «Полк так полк!» Согласился я, скрыв удивление. Насчет полка я что-то раньше ничего не слышал, хотя, если такой имелся, уж я бы наверняка об этом знал. Ждите, — сказал горец, приглашая нас во двор. Я сообщу, куда надо. И проводив нас, накрытую веранду с деревянными скамейками, П-образно расположенными вокруг дубового стола, Крикнул куда-то вглубь двора. «Женщина, ну-ка принеси гостям чаю!» После чего вышел из усадьбы И отсутствовал что-то около часа. За это время мы с Тедом Выдули два чайника душистого чая, Который принесла женщина средних лет, Закутанная в платок, И успели во всех подробностях Обсудить политическую ситуацию в Ирландии. По истечении часа в ворот притормозил УАЗик. Во двор вошли четверо молодых чеченцев в гражданке, вооруженные автоматами и хозяин усадьбы, сходу, наставивший на нас с британцем обличающий перст и торжественно объявил. Вот они, шпионы! Журналисты. Коротко спросил усатый крепыш с прической «Аля Титамир». Остальные были в косынках. «Да, журналисты». Несколько обескураженно ответил я. «А почему, собственно...» «Книгу пишете о справедливой войне чеченцев?» Не дал мне досказать усатый. «Пишем», согласился я. «А вы, собственно, кто такие?» Мы солдаты полка Мордас», — сообщил усатый, отвезем вас в лагерь. Это приказ командира. Придется деть вам наручники и завязать глаза. Я перевел Теду, что эти ребята хотят с нами сделать. И британец возмутился. Дескать, в гробу он видел такие посещения, и пусть они катятся со своим полком подальше. Не поедем никуда, ну их в задницу. Я счел нужным дословно перевести усатому тираду журналиста. И злорадно ухмыльнулся, предвидя его смущение, но оказался неправ. — Поздно! — лаконично возразил усатый. — Есть приказ доставить вас в полк. Приказ будет выполнен. — А если мы будем сопротивляться? — закинул я удочку. Насильно тащить не имеете права. Мы иностранные подданные. Мы прострелим вам руки и ноги, флегматично пообещал Титамир, и все равно доставим в полк. Я объяснил Теду, что упираться себе дороже, после чего нас окольцевали в положении руки за спину, натянули по самой нос связанные шапочки Усадили в нашу же машину и куда-то повезли. Покатавшись минут 40 по горным дорогам, мы были отконвоированы пешим порядком по каким-то закоулкам на довольно солидное расстояние. Я насчитал 265 шагов. После чего с нас сняли шапки и браслеты. Приказано находиться здесь до встречи с командиром. Сообщил усатый и вышел прикрыв за собой калитку. Я осмотрелся. Мы находились в небольшом дворике, квадратов на 15, огороженном двухметровым забором из камня, этаком круглом пятачке с сортиром, турником и умывальником, примыкавшим к невысокому каменному дому, вымазанному белилами. Над двориком была натянута двойная маскировочная сеть стилизованная под дубраву. «Черт что — Черт-те что! — пробормотал Тед. — Как тебе это нравится? Это что, кавказское гостеприимство? И, пнув ногой калитку, вышел за ограду. — Назад! — послышалось с той стороны забора. — Приказано находиться в изоляторе до встречи с командиром. Тед попятился во двор, недоуменно оглянувшись на меня и спрашивая. «Что хочет этот идиот?» В этот момент я с любопытством высунул голову за калитку. В метрах в десяти от забора под шиферным навесом сидел крепенький дух с автоматом, облаченный в аккуратный тростник. Один из видов камуфляжа, берцы и кепку с кокардой. Приглядевшись, я рассмотрел на какарде изображение лежащего волка. Такая же эмблема красовалась на шевроне, прикрепленном на левом рукаве чеченского комка. «О — Во! — удивленно воскликнул я и высказался. — Мы не больные. Мы журналисты. Нас в изоляторе держать не нужно. You understand, donkey? — Закрой дверь! — чеченец повел стволом в мою сторону. Приказа выпускать вас не было. Пожав плечами, я осмотрелся и закрыл дверь. Было такое впечатление, что мы попали в здоровенный парк. Повсюду росли деревья и кусты, меж которых петляли посыпанные гравием узеньки-аллейки, этакий Чечен-сквер. В доме оказалась всего лишь одна комната с двумя окнами, выходившими на глухой забор. Интерьер изолятора составляли четыре кровати, заправленные по-солдатски, у каждой из которых стояли прикроватные тумбочки и табуреты, а также вешалка у входа. Стены комнаты были свежевыбелены. «Дурдом!» — констатировал я, падая на кровать у окна и забрасывая ноги на душку. Мы попали в чеченский дисбат. В 21.30 нас выгонят на вечернюю прогулку с исполнением строевых песен, а потом проведут вечернюю поверку, общеполковую, и совместно с бойцами этого Мордоса заставят исполнять гимн Ичкерии. «Ты сам сюда хотел», — глубокомысленно заметил Тет укладываясь на кровать в противоположном углу, и спустя 30 секунд смачно захрапел. Итак, мы благополучно попали в полк Вахида Музаева, именуемый Мордос. В 14.00 изолятор удостоил своим посещением сам командир полка. И после краткого знакомства на хорошем английском предупредил нас о правилах проживания, в завершении пошутив в чисто британском стиле. Затем командир пригласил нас обедать в офицерскую столовую и в процессе весьма скромной трапезы две банки пива нарыла, довел до наших ушей программу пребывания гостей в полку. Она оказалась на редкость скудной и состояла из лекций командира. Мероприятий, в которые музаев сочтет нужным нас посвятить, и экскурсии по территории лагеря, сопровождающим. Скучно и малоувлекательно. Ни о каких рейдах и выходах на операции речи не шло. — Нечего делать, — сказал Вакит. — Вы будете путаться под ногами. А когда Тед гордо заявил, что, дескать, он... Здоровый, сильный мужик запросто может прогуляться с фотоаппаратом по горным тропкам, не будучи отягощен экипировкой. Вахит мило улыбнулся и так простецки пояснил. Как только вы захромаете, бойцы пристрелят вас и сбросят в первую попавшуюся расщелину, потому что вы будете задерживать группу, и она не успеет в срок. Выполнить задачу.